Глава п я т д е с я т а я Я правильно надела? – спросила Зола, возясь с поиском своей блузки, т о т с о с т о я л из трех фрагментов, которые соединялись каким-то замысловатым узлом. Да, все прекрасно, – сказала Ика. Ты не могла бы перестать ввертеть головой? Она схватила Золу за уши, заставляя ее замереть. Переминаясь с ноги на ногу, Зола пыталась унять разыгравшиеся мысли. и к а собирала ее волосы в тугой пучок, от которого грозила разболеться голова. Казалось, минули часы с тех пор, как Торн и доктор Эрланд ушли, хотя секундомер, тикающий у нее в голове, утверждал, что прошло всего 1 8 м минут. В самом углу ее поля зрения транслировалась миниатюрная новостная лента с еще одним отчетом. Время, оставшееся до королевской свадьбы. Зажмурившись, зола усилием воли попыталась подавить приступ головокружения. Она еще в жизни так не нервничала, и дело было не в ожидании и не в понимании того, что многое может пойти не так, что ее поймают и опять посадят в тюрьму, что на самом деле ужасало ее, так эта мысль о том, что скоро они с Каем снова встретятся лицом к лицу. она сможет посмотреть ему в глаза впервые с тех самых пор, как упала тогда в дворцовом саду. в тот момент его лицо было полно ужаса и горечи предательства, но сердце золы раскалывалось надвое при воспоминании о том, как он смотрел на нее в самый первый раз, когда она мокрая до нитки стояла у лестницы в бальный зал и улыбался. Эти два выражения не имели между собой ничего общего, не считая того, что оба раза Кай смотрел на нее. Она не знала, чего ждать от него теперь, и чувство неизвестности пугало ее. Зола, ты смотришь новости? Она сосредоточилась на экстренном выпуске новостей, в котором объявлялось, что церемония будет немного задержана. Гости призывали соблюдать спокойствие и сообщали, что свадьба скоро начнется, как только служба безопасности примет необходимые меры. Вот оно, нам пора. Выглянув в служебный коридор, они проверили, все ли чисто и отключены ли ближайшие камеры наблюдения. Только теперь Зола осознала всю уязвимость своего положения. Она самая разыскиваемая преступница в мире по собственной воле вернулась на место преступления. Но пути назад не было. Яна не собиралась отказываться от плана. Свернув навостную ленту, з о л а открыла план дворца, определить местоположение объекта. Скомандовала она и ввела код, который им сообщил а к р е с секретный идентификационный номер Кая. з а т а и в дыхание она следила за работой поисковой программы. Вот наконец и он. Зеленая точка в северной башне. Четырнадцатый этаж. Гостинная, соединенная с его личными покоями, он расхаживал туда-сюда. По ее телу пробежала дрожь. Они были так близки, и это после того, как их разделяла целая бездна космоса. Нашла. Они старались держаться тех коридоров, которые наверняка были пусты. Золотое дело невольно поглядывало на камеры слежения под потолком. Ни одна из них не отреагировала на движение, не заморгала лампочкой. Все были отключены. Страх золы понемногу начал испаряться. Крес все сделала. Ей удалось отключить систему безопасности. Затем они обогнули лифтовую площадку северной башни, и зола со всей силы врезалась в какую-то женщину. Ой, прошу прощения. Очевидно, она была из местной прислуги и носила такую же блузку и брюки, как остальные. Зола призвала на помощь свои чары, замаскировав металлическую руку и сделав фигуру такой же безупречной, как и у с к о р д р о и д а Затем улыбнулась смущенной улыбкой и поклонилась. Она не сразу поняла, почему это столкновение так ее испугало. Дело было не в том, что она на кого-то наткнулась в коридоре. Нет, просто она не почувствовала приближение этой женщины, хотя стояла практически за углом. Ощущение было такое странное, что Зола даже подумала, уж не разучилась ли она чувствовать чужие ауры. Она уже успела привыкнуть к биоэлектрическим волнам Торна, Волка, я с и н а и Доктора, чувствовала их на уровне инстинкта, так же легко, как дышала. Но эта женщина оказалась для нее белым пятном, как пустышка, к р е с как Ика. Прошу прощения, сказала женщина, кивнув Золе в ответ. Это крыло дворца закрыто для всех посетителей, за исключением тех, кто имеет доступ, в ы д а н н ы й лично императором. Вынужден просить вас покинуть это помещение. Но у нас есть доступ. Ика широко улыбнулась. Нас просили навестить его императорское величество и убедиться в том, не нужно ли ему что-либо перед тем, как начнется церемония. Она собиралась обойти женщину, но т а р е з к о взметнула руку и остановила Ика, упершись ладонью ей в грудь. Непроницаемый взгляд женщины был по-прежнему прикован к Золе. Лин Зола, начала она, вы состоите в международном розыске. Я должна сообщить об вас охране. Ох, мне очень жаль, но сейчас не самое подходящее время. Сделав шаг назад, Зола подняла железную руку и выстрелила дротиком с транквилизатором. Тот со звоном отскочил от бедра женщины и упал на пол. Вот и подтверждение, которое ей требовалось. Жав зубы, Зола попыталась ударить женщину в голову, но та увернулась и в ответ нанесла ей удар ногой с размаху, у г о д и в бок. Зола ахнула и отлетела в сторону, ударившись о стену. С выражением полного спокойствия на лице женщина одним скачком приблизилась к ней, целя локтем Золе в нос. Зола с т р у д о м заблокировала удар, воспользовалась инерцией, чтобы развернуть противницу, и обхватила ее локтем за шею. Тареска присела и перебросила Золу через голову. Она рухнула на спину, перед глазами все поплыло. Ика, она. Раздался короткий сухой щелчок, и все затихло. Андроид, простонала Зола. Я заметила, сказала Ика, держа в руке пульт управления, из которого торчали оборванные провода. Ты в порядке? Она присела на курточке рядом с Золой, озабоченно нахмурившись. Тяжело дыша, Зола улыбнулась ей. Ты самый человечный андроид из всех, к а б о я только знала. Знаю. Ика протянула ей руку и помогла подняться. Кстати, на голове у тебя опять черти что? Ты вообще в состоянии выглядеть нормально дольше пяти минут? Зола о п е р л а с ь на Ика и встала на ноги. Я механик, выдала она обычный для подобных случаев ответ и оглянулась на женщину-андроида. Та стояла безвольно уронив руки и смотрела пустым взглядом в сторону лифтов. Слегка встряхнув головой, чтобы взбодриться, Зола нажала кнопку вызова лифта. Экран моргнул предупреждением об опасности, затем загорелась зеленая лампочка. Ближайший лифт открылся. Где-то внизу Крест только что дал ей допуск. Вместе с Икане втащили в лифт Андроида и положили ее в углу. У Золы так тряслись руки от адреналина, что она едва не нажала неправильную кнопку. Когда двери закрылись, она вынула из пучка последняя о с т а в ш и е с я шпильки, в з ъ е р о ш и л а его и собрала в неаккуратный конский хвост. Пяти минут аккуратности ей хватило. После этого она полностью сосредоточилась на двух мигающих точках, которые постепенно сближались. Первая точка, скользящая между этажами, обозначала ее саму, а вторая – Кая. Что-то пошло не так. Сибил Мира заметила это по странному поведению охраны. Те часто перешептывались и держали руки на рукоятках пистолетов. Следуя за Ливаной, Сибил напрягалась все больше и больше. Ее королева будет очень недовольна, если даже самая малость пойдет не по плану. Она покосилась на придворного мага Эмири и взгляды их встретились. Он тоже заметил неладное. Сибил посмотрела на королеву, одетую в золото и пурпур — традиционные свадебные цвета содружества. Ее лицо было скрыто тонкой вуалью, а на длинном шлейфе платья припилиз длинными хвостами вышитый дракон и феникс. Ткань развевалась, как парус, с каждым шагом. Королева держалась уверенно и непринужденно, как и всегда. Неужели она ничего не чувствует? Даже если и чувствует, то наверняка объясняет это страхом жалких землян перед ее присутствием. Но Сибил знала, дело не только в этом. Волосы у нее на затылке намокли от пота и кололи шею. Они уже вышли в главный коридор, когда перед их сопровождающими встал телохранитель, преграждая путь. Королева тоже остановилась, как и Эмири, а Сибил прошла вперед, чтобы встать рядом с королевой. Она старалась не хромать. Если ее ране станет известно, придется рассказать не только о том, что упустила л е н ь з о л у но и о том, что в нее стреляли и умудрились ранить. И никто иной, как ее собственный телохранитель. Прошу прощения, ваше величество. Начал дворцовый охранник, быстро поклонившись. Сибил нахмурилась и слегка дернула пальцами. Ахнув, землянин упал на одно колено. Ты будешь обращаться к моей королеве с должным уважением, п р о ш и п е л а она и спрятала руки в просторных рукавах. Охранник не сразу пришел в себя от удивления. Сибил так и не позволила ему встать и хотя бы поднять голову. о т к а ш л и в ш и с ь он продолжил напряженным, сдавленным голосом: "Ваше величество, произошел сбой электронной системы безопасности. Мы вынуждены задержать церемонию, чтобы не создавать угрозы для вас или императора Кайто." Он сделал вдох. "Мы рассчитываем, что заминка будет недолгой. Тем не менее, вынужден просить вас вернуться в свои покои. Когда проблема будет решена, мы немедленно вас известим, и церемония будет продолжена." По его лбу скатилась капля пота. Ваши провожатые с удовольствием вернут. Что за сбой в системе? – спросила королева. Боюсь, я не могу сообщить никаких подробностей по этому делу, но мы работаем над тем, чтобы… Этот ответ неприемлем! – оборвал а его Сибил. Вы предполагаете, что моя королева в опасности? Немедленно сообщите все детали, чтобы я могла обеспечить безопасность своей королевы. Что за сбой? Охранник жал зубы и уставился прямо под ноги королевы. Сибилу с о м н и л а с ь в том, что он достаточно высокого чина, чтобы иметь доступ ко всей информации и ответить на ее вопрос, но его страх мог сослужить им службу. Два охранника рангом пониже, сопровождавшие его, не двигались с места и напряжение выдавали только их позы. Может быть, нужно было заставить их всех п о с т и ц Человеческий фактор, выдавил наконец охранник. Нашу систему безопасности отключили, а это можно было сделать только с центрального пульта. Он находится во дворце? Да, госпожа Мира. То есть, по сути, вы говорите об отказе системы? Мы рассматриваем такую возможность. Главная наша задача обеспечивать безопасность гостей, так что я вынужден повторно просить вас вернуться в свои покои, ваше величество. с и б и л е д к а засмеялась. Во дворец, наверняка, проникли посторонние. Вы не можете оградить доступ к пульту управления всей системой и думаете, что мы будем в безопасности, сидя у себя в покоях? Хватит, Сибил! Замерев, Сибил посмотрела на королеву. Ее длинные бледные пальцы спокойно лежали на ткани юбки. Но Сибил знала, глаза под вуалью, наверняка, к о л я т ее сейчас, как острые ножи. Моя королева, я уверена, что все эти люди... прекрасно сознают важность предстоящей церемонии и глобальных последствий, которые может повлечь за собой ее срыв, не так ли? Охранники молчали. Тот, что стоял перед ними на одном колене, задрожал от напряжения. Сибил могла догадаться, что у него уже заболела шея от неудобной позы. С другой стороны, раздались два шага. Моя королева задала вам вопрос. начал Эймери спокойным и гипнотизирующим голосом, похожим на дальний от голоса грома, охранник откашлялся. Мы не стремимся отсрочить или сорвать свадьбу, ваше величество. Мы только хотим как можно скорее решить проблему, чтобы церемония продолжалась. Посмотрим, на что вы способны, сказала королева Сибил Эймери. Давайте вернемся к себе и позволим этим людям выполнить свои обязанности, не усложняя им задачи. она стала поворачиваться, но внезапно замерла. Прошу вас передайте моему жениху, я не найду себе места до тех пор, пока не смогу убедиться в том, что он в полной безопасности. Слушаюсь, ваше величество, ответил охранник. Мы выставим дополнительную охрану ваших покоев и упокоев императора, пока проблема не будет устранена. Сибил дождалась, пока вся процессия вместе с провожатыми и телохранителями двинулась прочь. И только тогда выпустила охранника из ментальной хватки. Интересно, имели ли эти людишки хоть малейшее представление о том, что их ожидает, если проблема не будет решена в самом скором времени? Сама отсрочка не очень заботила Сибил. Дело было в том, что именно или кто послужил причиной этой отсрочки. Либо н а отказывалась говорить обе гломкиборге, но не упускала случая отметить некомпетентность земных военных. Сибил прекрасно понимала, о чем ее королева умалчивает. Вытащить из пленницы нужную информацию во время допроса оказалось совсем несложно. р ы ж е в о л о с а я девушка не врала. Кибор к л е й н з о л а на самом деле была принцессой с е л е н о й На том балу Сибил смогла оценить всю силу лунного дара, которым обладала девчонка, и что еще важнее, она прекрасно заметила реакцию королевы. Пропавшая племянница была единственным существом во всей галактике, способным вызвать у нее такую вспышку эмоций. И одна мысль о том, что Селена может оказаться здесь, сводила королеву с ума. Девчонка оказалась крепким орешком. Она смогла бежать из Нового Пекина, обхитрить преследователей в Париже и в Африке. Даже от нее самой ей удалось уйти невредимой. Возможно ли, что за этой заминкой скрывается именно она? Хватит ли ей безрассудства на то, чтобы попытаться сорвать королевскую свадьбу? Если это и в самом деле так, Сибил ее недооценивала, проникнуть во дворец, вызвать сбой системы безопасности, отключить... Она споткнулась и чуть не упала. Сибил не отличалась н е уклюжестью, и э м е р и тут же взглянул на нее с подозрением. Но она не стала на него смотреть, глубоко погрузившись в собственные мысли. Нет, это невозможно. Она поторопилась с выводами. Из п о т а й н о г о кармашка в рукаве она достала миниатюрный портскрин и развернула сводку камер наблюдения всех тех, что ей за долгое время удалось установить во дворце во время бесконечных переговоров и заседаний. Подключение невозможно. Сибил заскрипела зубами от злости. Поработали не только с системой дворцовой безопасности, вся электроника была полностью отключена. Полностью это казалось невозможным, но Сибил всегда могла узнать дело рук Крисиды. Спрятав порт в кармашек, она повернулась к процессии. Моя королева. Все остановились. Я прошу позволения разобраться со сбоем системы самостоятельно. Один из телохранителей з а колебался. Прошу прощения, но нам приказано вернуть всех вас. Сибил раздраженно закрутила волны биоэлектричества оборонку у него над головой. При душе н а х н у в телохранитель замолчал. Я не у тебя просила позволения. Помедлив мгновение, л и в а н а к кивнула, вуаль на ее голове слегка покачнулась. Разрешаю. Сибил опустилась в поклоне. Когда найдешь злоумышленников, казни их на месте, Сибил. Я не могу позволить себе в день своей свадьбы тратить время на какие-то банальные аресты и судебные процедуры. Будет исполнена моя королева.